Я работаю там, где снег. Я работаю там, где снег. Очень много снега. Лишь дурак по этому снегу пройдёт ногами. Я встречаю человека за человеком, желающих потрогать его руками. Эти люди идут не ко мне, а к сугробам в гости. Я улыбаюсь, дарю им свои рисунки. Они набирают снега полные горсти, размещают бескрайний север в пределах сумки. А те, кто боится холода или света, честней хирургической лампы и даже солнца, сюда не придут, пытаясь спастись от ветра, дующего из головы. Я сюда был сослан не в наказание, а по зову холодной крови, текущей, как время, по синеватым жилам. Снежинки ложатся спать на мои брови. Я сам был когда-то снегом, я жизнь прожил им. Я лето и сотню лет мастерил сани, в которых едут домой, счастливый чего-то сильно. За спиной нарастает северное сияние вывески книжного магазина, где я работаю год и еще буду. Я меняю мертвую зелень на снег живой, то есть по факту немного творю чудо. А этот бери даром, он полностью твой.